Глава сорок вторая В тот же вечер Дженни могла убедиться в том, что Лестер видел статью, так как он сам принес эту газету, решив после долгих размышлений, что лучше всего было поступить именно так. Он уже сказал ей однажды, что между ними не должно быть никаких тайн, и теперь был случай доказать это на деле. Он решил сказать Дженни, чтобы она об этом много не думала, что эта статья ничего не меняла, тогда как в действительности для него она имела громадное значение. Теперь эта глупая история никогда уже не будет забыта. С тех пор его жизнь будет предметом всевозможных толков и обсуждений. В тексте, объяснявшем эти снимки, говорилось о том, как он следовал за Дженни из Кливленда в Чикаго, о том, как она была вначале сдержана и застенчива, и как ему пришлось долго и упорно за ней ухаживать, прежде чем добиться, в конце концов, ее согласия. Этим объяснялась их совместная жизнь в северной части Чикаго. Лестер понимал, что это была идиотская попытка передать всю историю в сентиментальном, слащавом тоне, и это его злило. Но всё же он предпочитал такой способ изложения грубой вульгарности. Разложив газету на столе в библиотеке, он обратился к Дженни, ожидавшей с волнением, что он скажет. "Тут есть нечто, что заинтересует и тебя, Дженни", сказал он ей, указывая на страницу, испёчрённую снимками. "Я уже видела, Лестер", ответила она усталым голосом. "Мне рассказала об этом Миссис Стендаль. Она и газету прислала. Меня интересовало, видел ли ты? Весьма цветистые описания, не правда ли? Я до сих пор не знал, что представляю собой такого пылкого Ромео. Мне это ужасно неприятно, Лестер, сказала Дженни, чувствуя поднапускной небрежность в его тона, всю ту боль, какую причинила ему эта статья. Она давно уже успела научиться тому, что Лестер никогда почти не выражал словами всё то тяжёлое, что бывало у него на душе. Он предпочитал шутить или во всяком случае относиться легко к тому, что считал неизбежным, неумолимым. Его лёгкий поверхностный тон означал в переводе: не изменить, не поправить, ничего уже нельзя. А потому постараемся всё это как можно лучше использовать. Пожалуйста, не принимай всего этого так близко к сердцу, сказал он Дженни. Сейчас ничего сделать всё равно уж нельзя. В сущности, ими руководили, по-видимому, добрые чувства. В конце концов, мы, как ты видишь, попали с тобой в яркий свет рампы. Я понимаю, сказала Дженни, подходя к нему. Но всё-таки меня это очень-очень огорчает. За тебя, конечно. Лестер не мог не чувствовать в душе, что его дела складывались плохо. Его отец с достаточной определённостью сказал ему об этом во время их последнего свидания, а теперь эта газета окончательно его в этом убедила. Ему безусловно придётся порвать все прежние свои отношения с обществом. Это общество, его консервативная часть во всяком случае больше не захотят признавать его своим. Среди его знакомых найдутся безусловно несколько холостяков, несколько весёлых женатых типов, несколько свободомыслящих женщин, замужних и незамужних, которые не обратят внимания на эту заметку и будут относиться к нему по-прежнему хорошо. Но ведь это только отдельные единицы. В глазах же общества он был отверженным. И у него было только одно средство себя реабилитировать изменить свой образ жизни. Другими словами порвать с Дженни. Теперь же и навсегда. Но он не хотел этого делать. Эта мысль делала ему больно, была ему во всех отношениях противна. Дженни за это время в своём умственном росте успела подняться до него и на многое смотрела так же, как и он. Она не была пустым, числавным, мелочным созданием. Это был человек большой, хороший человек. Было бы стыдно бросить её теперь после стольких лет. К тому же, она продолжала оставаться всё такой же красивой, такой же очаровательной. Ему минуло уже 46 лет, а ей 29. Но ей можно было дать никак не больше 24-23. Так редко найти в одной женщине подобное сочетание: красоту, молодость, ум и одинаковые с вашими взгляды на вещи. Вскоре после этой газетной истории Лестер получил известие, что его отец серьёзно заболел и слабел с каждым днём. Его могли вызвать в Цинцинати каждую минуту. Как раз в это время у него были неотложные дела в Чикаго, но он решил всё бросить и ехать. Он выходил уже из дома, отправляясь на вокзал, когда принесли телеграмму, извещавшую, что отец его скончался. Лестер был страшно потрясён и отправился в Цинцинати в самом подавленном настроении. Его отец был в его глазах очень крупным, весьма интересным человеком, и это оставляя в стороне его отношение к нему, как к отцу, Всю дорогу в его душе вспыхивали образы из далёкого прошлого. Он видел себя ребёнком, сидящим на коленях у отца и слушавшим рассказы о его жизни в Ирландии. Позднее, когда он подрос, старик рассказывал ему о той борьбе, какую ему приходилось вести, прежде чем достигнуть намеченные им цели. Ещё позже, когда Лестер был уже взрослым, он делился с ним своими взглядами, своими принципами, идеалами. Старый Арчибальд был сама честность. Ему Лестер был обязан своим инстинктивным стремлением к прямолинейности и правдивому освещению фактов. Никогда не лги. Было любимым правилом Арчибальда. Никогда не пытайся представить тот или иной факт не в том свете, в каком ты сам его видишь. Правда это дыхание жизни, основа всего самого ценного. Лестер безусловно этому верил. Он восхищался своим отцом за его строгое следование истине, и его смерть была ему невыразимо тяжела. Если бы он пожил ещё хоть немного, то, может быть, он с ним помирился бы. Ему иногда казалось, что старик полюбил бы Дженни, если бы её узнал. Когда он приехал в Цинцинати, шёл сильный снег. Скоро превратившийся в настоящую снежную бурю, толстые и тяжёлые хлопья безостановочно падали на землю, экипажи беззвучно катились по засыпанной снегом дороге. На вокзале его встретила Эйми, искренне довольная свиданием с братом, несмотря на все их бывшие несогласия. Из всех сестёр Эйми была самая мягкая, самая терпимая. Лестер обнял её и горячо подцеловал. Точно опять вернулись старые времена, когда ты выезжала меня встречать, сказал он. Ну, как же дома? Все сейчас, конечно, в сборе. Бедный отец. Настал и его час. Хорошо, по крайней мере, что он при жизни мог увидеть плоды своих усилий, своих трудов. Я думаю, что он не мог не быть ими вполне удовлетворен. Да, безусловно сказала Эми. А после смерти матери он чувствовал себя таким одиноким. Дорогая домой, брат и сестра разговаривали очень дружески, вспоминая прежние времена. В доме они нашли всех членов семьи и несколько человек из близких и дальних родственников. Лестер обменялся обычными выражениями сочувствия. Все время его не покидало сознание, что его отец недаром прожил свою жизнь и что эта жизнь дала ему все, что только может пожелать человек. Созревший плод падает с дерева. Его существование кончилось. То же можно было сказать и про его отца. Лестер смотрел на застывшее лицо старого Кейна, покоившегося в своем черном гробу в большом зале роскошного особняка. И волна привязанности прежних лет поднималась в его душе. И в гробу в лице старика было всё то же так свойственное ему при жизни выражение решительности и честности. Отец всю свою жизнь, с начала до конца, оставался большим человеком. Сказал он стоявшему тут же Роберту: Не скоро встретишь ещё такого. Да, это несомненно так подтвердил тот торжественным тоном. Решено было на другой день после похорон приступить к чтению духовного завещания, так как муж Луизы спешил по делам в Буффало, а Лестер в Чикаго. В назначенный час все собрались в конторе мистера Обриена, советника и адвоката покойного. Отправляясь на это собрание, в голове Лестера не было и мысли о том, что его отец мог обидеть его в своём завещании. Их последний разговор происходил ещё так недавно, у него ещё не было времени обдумать, как следует своё положение, как он обещал это отцу. И отец сказал ему, что он подождёт его окончательного решения. Он всегда чувствовал, что был близок к старику, и что только связь его с Дженни отдалила их друг от друга. Деловые его советы были всегда полезны компании. Так почему же в таком случае стал бы отец его обижать? Он совершенно не допускал возможности такого случая. Когда все собрались, мистер Обриен, маленький суетливый благодушный на вид человек, любезно приветствовал всех наследников и их поверенных и дружески пожимал им руки. Он в течение 20 лет был личным советником и поверенным Арчибальда Кейна. Хорошо знал все его фантазии и идеи синкрозии и смотрел на себя как на его в некотором роде духовника. Он искренне любил всех его детей, в особенности Лестера Все, кажется, в сборе, сказал он, вынимая из кармана большие очки в роговой оправе и обводя присутствующих глубокомысленным взглядом. Прекрасно. Можем следовательно приступить к делу. Сначала я прочту завещание без каких бы то ни было предварительных комментариев. Он повернулся к конторке, взял лежавший на ней документ, откашлялся и принялся читать. Это был очень странный в некотором отношении документ, так как сначала в нём шла речь только о наименее важных распоряжениях, о небольших суммах, завещённых старым его служащим, домашней прислуге, друзьям. Затем шли распоряжения, касавшиеся тех или других учреждений, и наконец, распоряжения, касавшиеся семьи. И прежде всего, дочерей. И Мажен, как преданная и любящая дочь, получала шестую часть от акции экипажной компании и четвертую от остального имущества покойного, выражавшегося в 800 приблизительно тысяч долларов. Столько же получили и Эйми, и Луиза. Внуки при условии хорошего поведения получали по достижении ими совершеннолетия тоже известное количество акций. Затем завещание переходило к Роберту и Лестеру. В связи с некоторыми осложнениями, касающимися жизни моего сына Лестера, так начиналась эта часть. Я считаю своим долгом поставить некоторые условия, которыми и прошу руководствоваться при разделе моего остального имущества, а именно Четвертую часть от акций экипажной компании Кейн и четвертую часть моего состояния, заключающегося в недвижимой собственности и в деньгах, завещаю моему дорогому сыну Роберту за его добросовестное исполнение долга. Последнюю же четвертую часть от акций компании и четвертую часть остального моего имущества, заключающегося в недвижимой собственности и в деньгах, я оставляю временно под опекой Роберта для его брата Лестера, вплоть до выполнения этим последним некоторых ниже изложенных условий. Мое желание, чтобы все мои дети участвовали вместе с Робертом в контроле над делами компании, вплоть до того времени, когда он или добровольно откажется от такого контроля, или укажет какую-нибудь другую, лучшую систему ведения дела. Лестер произнес в душе проклятие. Щеки его побледнели, но он не сделал никакого движения. Он не хотел обнаруживать того, что он чувствовал. В условиях, о которых говорилось в параграфе, касавшемся опеки над ним и его брата, очень подробно рассматривалось создавшееся положение. Мистер О'Бриен не стал читать их вслух, сказав, что такова была воля покойного, а передал документ на прочтение Лестеру. В условиях говорилось, что Лестер будет получать по 10 тысяч долларов ежегодно в течение трех лет, срок, во время которого ему предоставляется решить, как поступить. Первое. Или порвать с Дженни, в том случае, конечно, если он на ней еще не женился, и устроить свою жизнь согласно с желанием отца и с требованиями общественной морали, в этом случае он немедленно получит такую же долю наследства, какую получал и Роберт. Или второе — жениться на ней, если он на ней еще не женился. В этом втором случае эти 10 тысяч в год будут выдаваться ему пожизненно с тем, что Дженни после его смерти не получит ничего. Эти 10 тысяч представляли собой годовые проценты от 200 акций капитала компании, положенного на его имя и составлявшего часть отданного в опеку Роберта имущества. В том же случае, если бы Лестер, отказавшись порвать с Дженни, не женился бы на ней, то по истечении трех лет он ровно ничего не получил бы. После же его смерти капитал, проценты которого составляли эти 10 тысяч годовых, должен быть разделён поровну между оставшимися в живых членами семьи. Лестер был изумлён тем, как подробно его отец всё это разобрал. В первую минуту, читая эти условия, он заподозрил было в их составлении своего брата, но с уверенностью сказать, что это было именно так, он, конечно, не мог. Тем более, что Роберт никаких прямых признаков неприязни к нему не проявлял кто составлял завещание? Спросил он немного позже мистера Обриена. Мы все принимали в этом некоторое участие, ответил слегка смутившись Обриен. Составлять такой документ было очень ведь нелегко. Вы, конечно, понимаете, мистер Кейн, что тут не может быть вопроса о том, чтобы кто-нибудь мог воздействовать в том или другом направлении на волю вашего отца. Этот человек всегда был твёрд, как кремень помешать ему поступать так, как он считал нужным, было невозможно. Но мне лично было страшно неприятно принимать участие даже в чисто формальной стороне такого завещания. Я вас прекрасно понимаю, сказал Лестер. Можете быть совершенно спокойны. Мистер О'Бриен был, по-видимому, очень благодарен Лестеру за эти слова. Во всё продолжение чтения завещания Лестер сидел совершенно неподвижно, ничем не выражая того, что он переживал. Когда все встали, он тоже поднялся, стараясь принять спокойный, равнодушный вид. Роберт, Эйми, Луиза и Имажен все были крайне изумлены волей отца. Но особого огорчения или сочувствия не проявляли. С их точки зрения, Лестер вёл себя очень дурно и не мог ни вооружить против себя старика. Я считаю, что отец поступил слишком круто, сказал Роберт. Я не думал, что он зайдёт так далеко. Насколько я могу судить, тут можно было всё устроить иначе. Лестер мрачно улыбнулся. В сущности, это не так важно, сказал он. И Мажен, Эйми и Луиза рады были бы выразить брату своё соболезнование, но они не знали, что сказать, считая, что Лестер сам всё это на себя навлёк. «По-моему, отец поступил несправедливо, Лестер», — начала была Эйми, но брат резко её прервал. «И они так слаб, чтобы с этим не справиться», — сказал он. Он тут же мысленно подсчитал, во что выразится его доход, если он откажется действовать согласно желанию отца. 200 акций с того капитала, о котором упоминалось в завещании, стоимостью около 1000 долларов каждая, давали от 5 до 6% годовых. Иногда больше, иногда меньше. Это даст ему около 10 тысяч в год, не больше. Все участвовавшие в собрании разошлись. И Лестер отправился к своей сестре, где провел ночь и с первым утренним поездом уехал обратно в Чикаго. Дорогой он предавался своим грустным размышлениям. Так-то любил его отец. Неужели же все это не сон? Неужели же все это правда? Он, Лестер Кейн, будет получать в течение трех лет по десяти тысяч долларов в год, а по истечении этого срока может рассчитывать на них только при условии, если он женится на Дженни. «Десять тысяч в год», — думал он, — «и это только в течение трех лет». Бог мой, каждый маломальски смышленый клерк может столько же заработать и подумать, что так поступил со мной отец. Глава 43. Такой принудительный способ действий со стороны отца должен был, естественно, привести Лестера к разрыву, временному, во всяком случае, с его родными. После долгих размышлений он пришел к заключению, что им были сделаны две крупные ошибки. Первое, что он не женился на Дженни, так как его женитьба не дала бы места скандалу. Второе, что он не женился на Дженни, что он не воспользовался её намерением уйти от него. Не могло быть двух мнений относительно того, что он сам всё страшно запутал. Пойти на то, чтобы лишиться всего состояния, он, конечно, не мог. У него не было для этого достаточно своих денег. Дженни не могла быть вполне довольна своей жизнью. Он это понимал, и сам он тоже не был вполне счастлив. Что же было ему теперь делать? Согласиться получать эти жалкие десять тысяч в год, женившись на Дженни? А с другой стороны, разве он сможет пойти на то, чтобы потерять Дженни, навсегда изъять ее из своей жизни? Лестер задавал себе все эти вопросы, но не мог найти ответа. Все это было слишком сложно. Когда Лестер вернулся после похорон домой, Дженни сразу поняла, что его что-то мучило помимо естественного горя в связи со смертью отца. Что бы это такое могло быть? спрашивала она себя. Она пыталась ближе подойти к нему, вызвать его на откровенность, но его больной дух не легко поддавался лечению. Всякий раз, когда бывало уязвлена его гордость, он становился до последней степени мрачен и нетерпим. И мог быть очень резким с каждым, кто его маломальски чем-нибудь раздражал. Все старания Дженни вызвать его на откровенность оставались тщетными. Он, видимо, глубоко страдал, и она страдала за него. Дни проходили, и вскоре выяснились финансовые перемены, вызванные смертью Арчибальда Кейна. Управление фабрикой должно было быть реорганизовано. Председателем правления теперь, согласно воле отца, сделался Роберт. Отношение самого Лестера к делу тоже должно было измениться. Раз он не желал порвать с Дженни, то не имея больше акций, не мог оставаться в составе правления. Для того, чтобы оставаться секретарём или казначеем, ему необходимо было иметь хотя бы несколько акций. Может быть, ему уступит часть своих Роберт или Одна из сестёр может быть, они согласятся их ему продать. Захочет ли кто-нибудь из членов семьи сделать что-либо, что посягало бы на прерогативы Роберта по отношению к завещанию? Все они относились теперь к Лестеру с недружелюбным чувством, и он отдавал себе полный отчёт в том скотливом положении, в каком ощутился. Единственный выход это порвать с Дженни. Если он это сделает, то ему уже не придется ни к кому обращаться с просьбой, чтобы ему продали несколько акций. Он опять и опять мысленно обсуждал создавшееся положение, прекрасно понимая, что из этого может получиться. Да, он должен или расстаться с Дженни, или забыть все свои прежние планы и надежды. Несмотря на то, что Роберт говорил брату, что если бы спросили его совета, то он мог бы всё устроить иначе, гораздо лучше. Сам он был безусловно очень доволен создавшимся положением. Его мечты были наконец их осуществление. Он давно уже лелеял новый план, заключавшийся не только в реорганизации компании, Но и в расширении самого предприятия путём его слияния с другими экипажными компаниями. Если бы ему удалось таким образом войти в связь с двумя или тремя западными и восточными крупными фирмами, то продажная цена на предметы производства могла быть снижена, было бы избегнуто перепроизводства и общие расходы значительно сократились бы. Через посредство своего нью-йоркского агента он уже скупал акции других экипажных фабрик, и у него все было готово для того, чтобы в любую минуту начать действовать. Прежде всего, должны были состояться выборы его в председателе правления компании Кейн. И раз Лестер не состоял уже в числе членов этого правления, то он мог выбрать вице-председателем мужа Эйми. И возможно, ещё кого-нибудь вместо брата на должность секретаря и казначея. Согласно завещанию отца, Роберт мог распоряжаться акциями и другим имуществом Лестера, оставленными под его опекой, и это давало ему большие преимущества. Отец его имел очевидную в виду, чтобы старший сын помог ему оказать давление на Лестера, И Роберт был доволен, что на него было возложено исполнение этого долга. Одно из двух: или Лестер должен образумиться, или же предоставить ему, Роберту, действовать по своему усмотрению. Лестер, продолжая исполнять свои обязанности в Чикаго, отдавал себе ясный отчёт в создавшемся положении вещей. Он понимал, что навсегда лишился участия в ведении дела и мог оставаться только заведующим одним из второстепенных отделов, фактически находясь таким образом на службе у своего старшего брата. И это сознание его очень раздражало. Прошло ещё несколько недель, и он почувствовал, что больше выносить такого состояния он не может. До сих пор он был всегда свободным, независимым человеком. Ежегодные собрания акционеров, бывшие до сих пор простой формальностью, так как во главе дела стоял старик Кейн, полновластный хозяин, теперь должны были происходить под председательством Роберта и в присутствии мужей его сестёр, которым жёны передадут свои права. Ему же, Лестеру, там не будет места. До сих пор Роберт ни словом не заикнулся о том, чтобы предложить ему или продать ему часть своих акций, что дало бы возможность Лестеру занять в правлении место директора или вообще сделаться каким-нибудь официальным лицом в компании. В силу этого Лестер решил ему написать и сказать, что он слагает с себя все обязанности. Это должно было окончательно выяснить все дело. Своим письмом он покажет брату, что он не желал ни в чем быть ему обязанным, а также неизвестен и оставлять за собой то, что ему уже не принадлежало. В том случае, если бы он захотел снова принимать участие в делах компании, предварительно отказавшись от Дженни, он во всяком случае не удовлетворился бы тем положением, какое занимал теперь в качестве заведующего одним из второстепенных отделов. Придя к такому решению, Лестер написал брату следующее простое, исключительно деловое письмо. Дорогой Роберт, я знаю, что скоро настанет время реорганизации всей компании под твоим руководством. Не имея акций, я не могу принимать участие в делах правления ни в качестве директора, ни в качестве секретаря и казначея, а потому настоящим письмом слагаю с себя все свои бывшие обязанности. Одновременно я желал бы знать, как решит правление вопрос о создавшемся положении вещей и моих услугах делу. Я не хочу оставаться исключительно только заведующим отделением в Чикаго, но в то же время не желал бы сделать что-нибудь, что могло бы тебя затруднить в деле приведения в исполнение твоих будущих планов. Из-за всего сказанного тебе, должно быть ясно, что я не собираюсь поступать согласно условиям, заключающимся в духовном завещании отца. Не сейчас, во всяком случае. Я только Желал бы выяснить твой взгляд на моё настоящее положение по отношению к компании. Надеюсь, что ты мне это сообщишь. Твой, Лестер. Прочтя это письмо в своей конторе в Цинциннати, Роберт задумался. Это так похоже на его брата. Так прямо ставить вопрос. Если бы Лестер был настолько же осторожен, насколько прямолинеен и справедлив то какой из него вышел бы деловой человек. Но в Лестере не было ни тени хитрости и дипломатии. Он был совершенно не способен на маломальский изворотливый поступок. Роберт прекрасно знал, что кто хочет добиться выдающегося успеха, тот не может не прибегать к хитрости. Он дошел до этого собственным опытом. В душе он чувствовал, что хотя Лестер был на редкость порядочным человеком и его братом, Но далеко не соответствовал его требованиям, так как не умел приспосабляться к обстоятельствам. Он был слишком откровенен, слишком склонен принимать быстрые решения. В том случае, если бы Лестер поступил, как желал отец, и получил свою долю наследства, то он, естественно, сделался бы деятельным членом компании, а это, в свою очередь, явилось бы серьёзным препятствием на его Роберта дороге. Ясно, что он этого не желал. Он безусловно предпочитал, чтобы его брат не порывал своих отношений с Дженни в данное время во всяком случае, так как это дало бы ему возможность спокойно, без скандала, уйти из компании. После долгих соображений Роберт написал брату очень тонкое, политичное письмо. Он ещё окончательно не решил, как именно он будет действовать. Он не знал, какого мнения обо всём этом будут мужья их сестёр. Лично же он был бы очень рад, чтобы Лестер продолжал совмещать должность секретаря и казначея, если бы только это можно было устроить. На время же, может быть, было бы лучше оставить всё так, как было, без изменений. Лестер был возмущён. Чего хотел добиться Роберт всеми этими недомолвками? Ведь он прекрасно знал, как всё это можно было бы устроить. Несколько акций было бы достаточно для того, чтобы Лестер мог войти в правление. Роберт боялся его в этом всё дело. Но он мог быть совершенно спокоен. Со своей стороны, он ни за что не согласится оставаться только заведующим отделением фирмы в Чикаго. Он немедленно же откажется от этой должности. И Лестер написал брату второе письмо, в котором говорил, что, обдумав со всех сторон этот вопрос, он пришел к заключению, что должен постараться подыскать себе какое-нибудь другое дело, в данное время, во всяком случае. Поэтому было бы хорошо, если бы Роберт нашел кого-нибудь, кому поручил бы приехать в Чикаго, для того, чтобы принять от него все дела по управлению отделением фирмы. Он просил бы это сделать в 30-дневный срок. Через несколько дней пришло ответное письмо Роберта. Он ужасно сожалеет, но раз Лестер так решил, то он не хочет ничем мешать его планам. Муж и мажен Джефферсон Миддл давно уже выражал желание переселиться в Чикаго, и ему будет поручено взять в свои руки дело управления отделением фирмы. Читая это письмо, Лестер улыбнулся. Роберт ещё раз доказал свою способность ликвидировать все затруднительные положения. Он прекрасно знал, что Лестер мог бы начать дело, домогаться своих прав через суд и этим связать ему руки. Но он знал также, что его брату было противно это делать, что он никогда бы на это не пошёл. Газеты прокричали бы обо всей этой истории. Отношения его с Дженни были уж теперь многим известны эту трудную задачу он мог разрешить только расставшись с Дженни. Таким образом, всё опять сводилось к тому же самому.